Владимир Паперный, архив Шульца, роман. Читает автор. Автор сохраняет нормы произношения, принятые в те годы, о которых идет речь. Все имена и события вымышлены. Любые совпадения с реальными именами, событиями, географическими и другими названиями случайны. Посвящается Марине. Пролог. Архив. Нашего героя зовут Саша Шульц. Можно Шура. Поскольку в детстве он шепелявил, старые друзья зовут его Шуша. Когда новые знакомые слышат это обращение, они часто шутят. «Шла Шуша по Шеше шашала Шушку». Хотя он слышал эту шутку сотни раз, всегда вежливо улыбается. Был период, когда он писал в Ж-Ж и подписывался Ш-Ш, и это сокращение на какое-то время к нему прилипло. Если эти две буквы напечатать рядом, то они будут выглядеть как шестиколонный портик, о чем он узнал уже в архитектурном институте. Иногда, впрочем, он подписывался просто Ш, и получался трехколонный портик, о существовании которого он не подозревал до Лужковской эпохи. В 1959 году на лестнице военторга умер конструктивист Иван Леонидов, впоследствии архитектурный кумир Шуши. В этом же году в Москве открылась американская выставка, от которой у нашего героя просто поехала крыша. А лауреат сталинской премии Поле Робсон, судьба которого тоже скоро окажется переплетенной судьбой Шуши, в последний раз приехал в Советский Союз. Наш герой в это время учился в 10 классе. Слово «учился» мы здесь употребляем условно, поскольку в школе он появлялся редко и все свободное время проводил в кафе «Артистическое» в проезде художественного театра. Там когда-то бывали Станиславский и Немирович Данченко. Теперь там сидели актеры из школы-студии «МХАТ», подпольные абстракционисты и прогрессивные театральные критики. Одного из этих критиков называли сеньором, и знакомство с ним Шуша долгое время считал поворотным событием своей жизни. Когда много лет спустя его спрашивали, чего больше принесло это знакомство – пользы или вреда, он обычно отвечал «фифти – фифти-фифти. Родители от этой дружбы были в ужасе, особенно после того, как Шуша объявил им, что все, что они говорят, пишут и делают, кажется ему полной чушью. Они тогда были увлечены борьбой за возвращение к ленинским нормам, а Шуша, под влиянием разговоров в кафе, был уже очень далек и от Ленина, и от Сталина. Чтобы отвлечь сына от вредного влияния сеньора и сомнительной публики из кафе, а заодно доказать ему, что они яркие и интересные люди, мать с отцом решили показать ему Ленинград. Был снят дорогой номер в гостинице «Европейская» и назначены встречи с выдающимися деятелями культуры. Из встреч он запомнил одну – с драматургом Володиным. Он пришел к ним в номер, просидел полчаса, обсудил с родителями сценарий фильма «Звонят, откройте дверь», который он тогда писал, и ушел, явно не понимая, зачем его позвали. Тут в Шуше стало ясно, что веселье не будет, и он послал телеграмму сеньору в Москву. «Я Ленинграде до 25 ноября». На следующий день пошел на главпочтам на Невском, рядом с аркой главного штаба, где его уже ждал ответ «Постараюсь быть лакомке Речь, разумеется, шла о кафе «Лакомка», садовое 22, рядом с гостиным двором. Шуша до этого был в Ленинграде в возрасте шести лет, но помнил только, что его укачало в самолете, и он заблевал квартиру опального ленинградского литературоведа. Про кафе он слышал от сеньора много раз. В ответной телеграмме не было ни числа, ни времени, и в этом была героическая и страдальческая поза. «Ты звал меня, я приеду». Я буду просто сидеть в этом кафе все дни подряд и терпеливо тебя ждать. 24 ноября у родителей была запланирована встреча с очередным деятелем культуры. Но Шуша с утра объявил, что у него свидание и выскочил из номера, в последний момент приняв от мамы 10 рублей на спасение от голодной смерти. «В незнакомом городе, – учил сеньор, – надо ходить пешком. Сам он следовал этому принципу даже в родной Москве. А может, он никогда и не считал Москву родной. Картой пользоваться не надо. Просто дойдя до любого угла, надо посмотреть на название пересекающихся улиц и запомнить. Через несколько дней хаотического шатания по городу ты будешь знать его лучше любого местного жителя. Сеньор, похоже, был самодеятельным хиппи до эпохи хиппи как его назвала одна славистка Итак, из европейской шуши пошел пешком. Дойдя до угла, посмотрел на название улиц и запомнил – Михайловская и Невский. Подходя к лакомке, увидел в окне сеньора. Он сидел примерно за таким же столиком, как и в московском артистическом, и у них начался привычный день с сеньорам. Они шатались по городу, сеньор произносил монологи, показывал Марсово поля славно выжили и умирали прекрасно, Кировский мост, особняк Шесинской на Большой Дворянской, подаренный за драгоножество, и явно блаженствовал. Шуша поступил как верный ученик, телеграмма была до востребования, как и полагается, и встретились они в любимом городе и любимом кафе сеньора. Надо было звонить какому-то Грише, говорили, что гриша подающий надежды, писатель, «Знаем мы эти ленинградские мифы», – ворчал сеньор, – «ну, так и быть позвоню». Они встретились с Гришей, который с виду показался подростком-пТУшником, хотя был одного возраста с сеньором. Тут критик и писатель сразу же начали спорить, постепенно переходя на крик. Смысл спора был непонятен. Что-то про отношения Сартра и Камю. И Шуша переключился на рассматривание улицы Росси стараясь найти нарушение симметрии между правым и левым зданиями. Карл Иванович Росси оказался на высоте. Симметрия была безупречной. Когда они дошли до Александрийского театра, что-то заставило Шушу прислушаться. «Они постоянно выясняют, — говорил сеньор, — кто умнее и кто талантливее. И у кого хуй длиннее, — вставил улыбающийся ПТУшник. Шуша замер». Он никогда не слышал, чтобы знакомые родители, тем более писатели, разговаривали как дворовая шпана. Он быстро посмотрел на сеньора, тот явно выглядел растерянным. Его юность прошла среди интеллектуалов Ленинградской тюремно-психиатрической больнице где их всех лечили от диссидентства методом профессора Снежневского «Школа жизни не хуже Смольного института». Возникла пауза. Гриша тоже выглядел смущенным. Он, очевидно, неправильно считал внешний облик бродяги-сеньора. Потом разговор возобновился, уже без крика. Шуша обернулся и тут заметил, что симметрия все-таки была неполной. Одна из водосточных труб на правом корпусе была чуть короче других. Карла иванович разумеется, обвинить в этом было трудно. Гришу он не видел больше года. Какие-то сведения о нем доходили, Гриша написал хороший рассказ, Гриша выпустил сборник, Гриша получил премию. Перед Новым годом сеньор сообщил, что Гриша переезжает в Москву писать книгу, но жить ему негде. «У вас есть вроде дача под Москвой, может, пустишь его пожить до весны?» «Это же летняя дача», – усомнился Шуша. «Печка-то есть, но стены тонкие, пол со щелями, тепло не держится». Через несколько дней позвонил сам Гриша, уже из Москвы. «Слушай, я знаю, что ваша дача летняя, но мне приходилось ночевать и кое-где похуже. Так что, если ты не против, давай съездим, посмотрим». Шуша потребовал у родителей ключ от дачи для великого писателя из Ленинграда. Родители задумались. Они помнили, как в 41-м году на даче жили солдаты, которые разводили костры прямо на полу. Защитников Родины они, естественно, ни в чем не обвиняли, тем более, что большинство этих солдат, греющихся у костра из семейной мебели, скорее всего, погибло в том же самом 41-м. Помнили они и другой эпизод, когда в 56-м там зимовал Жора. Жора был театральным критиком из Ленинграда, но тайно писал прозу. Какие-то у него возникли дома сложности, ему пришлось переехать в Москву. жизнь была негде. Ночевал у друзей. Его взяли на работу в журнал. Машинистка Наталья саковна ему покровительствовала, перепечатывала какие-то его рассказы, и они ей очень нравились. Наступила осень и холода. «А на вашей даче можно жить зимой?» спросила Наталья Исаковна у матери. «Не знаю», ответила та, «мы никогда не жили, печки нет». Жору это не испугало. Он привез на дачу какую-то буржуйку и всю зиму топил. Весной Мать осторожно заговорила с Натальей саковной «Нам вообще-то надо бы туда детей перевозить». «Да-да», – отвечает машинистка, – «он уедет, он там все уберет». Когда родители приехали на дачу, они пришли в ужас. Потолок был совершенно черный от копоти. Пришлось звать соседа Ивана Егоровича, отскребать и заново белить. И вот теперь... Шуша пытается поселить туда еще одного бездомного литератора. «Только скажи ему поосторожнее с печкой, чтобы не спалил дом», – робко попросила мама. Шуша пожал плечами, давая понять, что беспокоить писателя такими мелочами нелепо. Всю дорогу в электричке, а потом четыре километра от станции, они болтали. Гриша оказался легким собеседником. И никакого ощущения, что он вдвое старше. Ему было интересно все – как Шуша учится, куда собирается поступать, какие книги читает. «Значение книг сильно преувеличено», – многозначительно обронил Шуша. «Я книг вообще не читаю. знание надо искать в глубине собственной души». Гриша весело рассмеялся. «Шуша, не говори глупостей». Он сказал это таким доброжелательным тоном что шуша нисколько не обиделся, а наоборот, решил, что с ПТУшником надо провести побольше времени. «Ты знаешь, — сказал он, — мне на самом деле тоже негде жить. Жуткий конфликт с родителями. Что если я живу здесь с тобой недельку? Валяй! Вдвоем веселей!» На следующий день они переехали на дачу. У Гриши с собой была пишущая машинка и чемоданчик с рукописями а у Шуши – этюдник и несколько чистых холстов. Несмотря на холод и постоянный голод, первую неделю Шуша провел в состоянии эйфории. Тепло держалось примерно два часа. Потом все выдувалось через щели в полу и оконных рамах. Они забили окна одеялами, накидали каких-то тряпок на пол и старались топить печку, не переставая день начинался так надо вылезти из под груды пахнущих плесенью одеял каждый в своей комнате и быстро натянуть на себя все что удалось найти и на половине шульцев и на половине родственников куда шуша проник с помощью топора и отвертки после этого они растапливали остывшую печку припасенными с вечера дровами а потом гриша начинал готовить солдатский завтрак из лапши и консервов в частик в томате, купленных в сельпо на Первомайской улице. Где-то к двум часам дня, когда с бытом было покончено, Гриша садился стучать на машинке, а Шуша мазать масляными красками белые холсты. Самое интересное начиналось вечером, когда они готовили ужин и разговаривали о жизни. Гриша принял на себя роль наставника, но в отличие от сеньора, не пытался говорить парадоксами и покупать популярность фразами типа «не хочется, не делай», а давал простые и даже скучные советы – больше читать, больше работать, не лениться и не стараться казаться не тем, что ты есть. Один из его советов Шуша смог оценить только много лет спустя – не бояться смерти. Главная проблема была с дровами. Весь запас в сарае и истаял в первые три дня, после чего оба стали бегать по Шульцевскому участку, а потом и по соседскому, в поисках чего-нибудь, что можно сжечь. Когда сгорел повалившийся забор, недостроенные качели и засохшее дерево, Гриша хищным взглядом осмотрел ту часть сарая, где хранились пожелтевшие связки литературной газеты и нового мира. «Все это, наверное, есть в библиотеках», – неуверенно сказал Шуша. В Грише в этот момент боролись воспитатель юношества и человек, страдающий от холода. После непродолжительной борьбы с собой он сказал «да» и решительно схватил первую пачку. «Но вот эту коробку трогать нельзя», – предупредил Шуша. «Мы туда складывали семейные документы. Когда-нибудь я ими займусь». «Правильно», – сказал Гриша, – «такие вещи надо хранить». Примерно через неделю Шуша вдруг почувствовал, что соскучился по родителям. При этом никак не мог вспомнить, в чем, собственно, была суть конфликта. Он придумал повод и уехал в Москву. Отмывшись, отъевшись отоспавшись, Шуша совершенно забыл и про дачу, и про Гришу. Родителям он сказал, что высшее образование – Совсем не такое уж и зло, что куда-нибудь, где учат писать масляными красками, он может быть и готов поступить. Окрыленные родители навели справки, узнали от друзей, что поступать надо в архитектурный, но для поступления надо сдавать рисунок. Вспомнили, что Юра, сын их друзей по институту, а теперь известный подпольный художник-авангардист, зарабатывает уроками рисования. После долгих телефонных переговоров Шуша приехал к Юре. Тот поставил гипсовую голову Сократа и стал показывать, как надо прикреплять бумагу к листу фанеры. Кнопок в доме не нашлось. Юра принес молоток и шурупы и стал забивать шурупы в фанеру молотком. Шурупы гнулись, фанера трескалась. Шуша с восхищением смотрел на эти действия Он был уверен, что настоящий художник и должен быть абсолютно непрактичным. Выпускник кружка «Умелые руки» Центрального дома детей-железнодорожников, он понимал, что у него шансов стать настоящим художником мало. Впрочем, для архитектора «Умелые руки» не должны быть серьезной помехой. Кое-как Юре удалось прикрепить лист бумаги, и урок начался. «Самое главное», — говорил Юра. Это выделить светлые и темные части предмета, обвести их тонкой линией, а потом ровно закрасить карандашом. Это придаст рисунку законченность и, если угодно, красоту. Шуши никогда не слышал о подобной технике ни до, ни после урока. Более того, ни в одном Юрином авангардном произведении нельзя было увидеть и следа такой техники. Похоже, что это была импровизация. Когда урок закончился, Юра поделился своей философией искусства. «Ты, наверное, думаешь, что художники делятся на более талантливых и менее талантливых. Это все ерунда. Надо ухватить идею. А когда ухватил, то ты ее насилуешь и насилуешь сколько можешь». архитекторы?» – поинтересовался шушей «Один черт», – ответил Юра, – «если хочешь быть архитектором, «Начинай искать идею». Для живописи нашли преподавателя со смешной фамилией Комарденков. Он учился у Татлина, работал с Таировым и Мейерхольдом, был знаком с Маяковским. Во время первого урока Комарденков очень удивился, поняв, что Шуши действительно не имеет никакого представления о живописи. Но потом, когда тот сравнительно быстро освоил несколько нехитрых приемов с помощью которых можно получить проходной бал на вступительных экзаменах, быстро переключился на рассказы о молодости, что было интереснее и ему, и Шуши. «Маяковский любил подшучивать над моей фамилией, считая, что она происходит от слова «морда», рассказывал Комарденков, пока Шуша с сезановскими мазками лепил форму лимона. «Пойду, — говорит, — вымою руки и Комарденкова». «Но я не обижался». А Есенин с Шершеневичем предложили мне сделать обложку к их книге «Все, чем каемся». Я крупно написал три первых буквы «ВЧК» и мелко все остальное. Довольно скоро меня вызывают в это самое учреждение и говорят, наша фирма в рекламе не нуждается, меняйте обложку. Поменяли, обошлось. В конце марта Шуша вспомнил о Грише и решил его навестить. Дача выглядела нежилой. Все было покрыто толстым слоем слежавшегося и почерневшего снега. Он с трудом открыл замерзшую калитку и двинулся к дому, проваливаясь в глубокий снег. В доме все выглядело примерно так же, как и в декабре. Те же тряпки на полу, те же одеяла на окнах, тот же запах сырого дерева и преющих матрасов. Он зажег свет. Посреди комнаты Стоял этюдник с холстом, на котором был Гришин портрет. Гриша стоял, прислонившись к березе. У него были большие грустные глаза с пушистыми ресницами. Он заметил лежащую на этюднике записку. — Дорогой Шуша, я испортил холст и много краски. Прости, не выдержал холода и убегаю. Спасибо за все. Твой Г. Рид. Шуша огляделся. Пустовато. Кое-какая мебель явно пошла на растопку. Решил проверить сарай. Набрав полные ботинки снега, добрался до сарая, отвер дверь и замер. Не было не только газеты и журналов, но и коробки с архивом. Ну и скотина! Поэтому-то у него такой виноватый вид на автопортрете. И почему он подписался не Гриша, как обычно, а Г. Рид? Знал ли он, что Грид по-английски – жадность? Было ли это случайностью или какой-то игрой с самим собой или с Шушей? Этого Шуша так и не узнает, потому что Гришу он больше никогда не видел. Через несколько лет пришло известие, что тот покончил с собой в сумасшедшем доме где-то под Ленинградом. Спустя многие годы, когда Шуша сидела у окна своей студии на двадцатом этаже в даунтауне Лос-Анджелеса, с тоской наблюдая яркую ночную жизнь внизу, зазвонил телефон. «Мистер Шульц, это Джеффри снизу. Вам тут посылка. Спускаться не надо. Боб поднимет ее к вам на тележке. Она тяжелая». Через несколько минут в дверь постучали. «Куда ее ставить?» спросил улыбающийся Боб. На тележке стояла огромная разваливающаяся картонная коробка, скрепленная липкой лентой, и какими-то веревочками. На ней были написаны и зачеркнуты все Шушины многочисленные американские адреса, кроме самого последнего. «Прислали по почте?» — спросил Шуша. «Вроде нет. Как она попала в вестибюль? Ни я, ни Джеффри не заметили?» «Ставь прямо тут», — сказал Шуша. «Я разберусь». «Yes, sir». Шуша нащупал в кармане доллар и сунул его Бобу. «Thank you, sir», — сказал Боб и вышел. Шуша принес длинный кухонный нож, сел на пол рядом с коробкой и начал вскрытие. Из коробки донесся слабый запах плесени. Как только он разрезал все веревочки и куски липкой ленты, картонка развалилась. Он протянул руку и взял первый попавшийся предмет. Это была прозрачная магнитофонная бобина с пленкой. Смятый и перекрученный конец пленки размотался. На бобине можно было разглядеть выдавленные буквы ЗД номер 6 Г Загорск. К самой бобине была приклеена бумажка с надписью детским почерком «Птичка».